— Но все лучше, чем смерть, — добавил он. Обняв Беатрису за плечи, он притянул ее к себе. — А ты, — шепнул он, — лучше вечности. Насколько Беатриса говорила спокойно и медленно, настолько тороплив и неспокоен был Эврар. Беатриса улыбнулась своей обычной улыбкой, и, как всегда, оказалось, что она смеется над всем и вся. Она, не отрываясь, глядела на бывшего тамплиера. Всякий раз, когда судьба сталкивала ее с человеком, зависимым от нее, Беатриса испытывала какое-то болезненное сладострастие. А этот человек вдвойне от нее зависел. Прежде всего, потому что был беглый, жил на незаконном положении, и она могла в любую минуту выдать его правосудию, И еще потому, что молодая красавица стала для влюбленного Эврара подлинным наваждением. С обычной своей невозмутимостью Беатриса не отталкивала жадных рук Эврара, лихорадочно ласкавших ее, и только спокойно сказала, — Можешь радоваться, папа умер. «Да — Да-да, — ответил Эврар, и дикий пламень зажегся в его взоре. Лекари пользовали его толчеными изумрудами. Хорошенькое лекарство сразу же прорезает кишки. Кто бы эти лекари ни были, они мои лучшие друзья. Проклятие начинает сбываться Беатриса. Один уже подох. Рука Всевышнего разит скоро, особенно если ей помогает рука человека. А также и рука дьявола с улыбкой подхватила Беатриса. Казалось, она даже не замечает, что он приподнял подол ее юбки. Блестящие от воска пальцы бывшего тамплера ласкали прекрасную упругую ногу, гладкую и теплую. — А хочешь помочь сразить еще одного? — спросила она. — Кого? — Того, кому ты обязан своей хромотой. — Но горе... — прошептал Эврар. Он отшатнулся от девушки, и уродливая гримаса несколько раз подряд исказила его лицо. Теперь уже сама Беатриса приблизилась к нему. — Если хочешь, то можешь отомстить, — сказала она. — Ведь он у вас запасается свечами. Эврар глядел на нее непонимающим взглядом. — Ведь вы делаете для него свечи. — повторила она. — Мы, — ответил он, — такие же точно мы поставляем и в королевские покои. А какие они, эти свечи? Очень длинные, из белого воска. Светиль мы кладем особый, чтобы было меньше дыма. Берет он у нас также и толстые желтые свечи. Эти свечи он употребляет только в том случае, когда пишет ночами. И выходит их у него в неделю две дюжины. — Ты точно знаешь? — Еще бы. Ведь мне это рассказал его слуга, который приходит к нам за товаром и забирает сразу по двенадцати дюжин свечей. Мы-то сами ему товар надом не носим. Так просто к нему не проникнешь. Этот пес недоверчив и здорово бережется». Эврар показал пачки, лежавшие в ряд на полке. «Видишь, это уже готовая порция, а рядом свечи для короля. Нет, ты только представь себе, что это я, я!» — добавил он, ударив себя в грудь во внезапном приступе гнева. «Я сам должен изготовлять ему свечи, и при моих свечах он вынашивает в своей голове все эти преступления». Всякий раз, когда мы отправляем ему пакеты, так бы и плюнул туда. Жаль только, что у меня слюна неидовитая. Беатриса улыбалась все той же равнодушной улыбкой. — Я могу предложить тебе неплохую отраву, — сказала она. — Если ты действительно хочешь сразить Ногаре, нет надобности проникать к нему в дом. Я знаю средство, с помощью которого можно отравить свечи. — Разве это возможно? — воскликнул Эврар. — Тот, кто будет вдыхать отравленный свечной воздух в течение часа,